Даже в смерти они не были равны. Почему-то тех, кто погиб в бою, жалели больше, умерших в госпитале меньше. А они так кричали, умирая. Помни, как умирал в реанимации майор, военный советник. К нему пришла жена. Он умер у нее на глазах. И она начала страшно кричать по-звериному. Хотелось закрыть все двери, чтобы никто не слышал, потому что рядом умирали солдаты, мальчики, и их некому было оплакивать. Умирали одни, она была лишняя среди нас. «Мама, мама! Я здесь, сынок, — говоришь, — обманываешь. Мы стали их мамами, сестрами, и всегда хотелось оправдать это доверие. Привезут солдата раненого, сдадут и не уходят. Девочки, нам ничего не надо, можно только посидеть у вас. А здесь дома у них свои мамы, сестры, жены, здесь мы им не нужны. Там они нам доверяли то о себе, что в этой жизни никому не расскажешь. Ты украл у товарища конфеты и съел. Здесь это чепуха, а там это страшное разочарование в себе. Человек в тех обстоятельствах просвечивался. Если это трус, то скоро становилось ясно трус. Если это стукач, то сразу было видно стукач. Если бабник, все знали бабник, Неуверенно, признается ли кто-нибудь здесь, а там ни от одного слышала. Убивать может понравиться, убивать удовольствие. Знакомый прапорщик уезжал в союз и не скрывал. Как я жить теперь буду? Мне же убивать хочется. Говорили об этом спокойно. Мальчики с восторгом, как сожгли кишлак, растоптали все. Они же... Не сумасшедшие были все. Однажды в гости к нам пришел офицер. Он приехал из-под Кандагара. Вечером надо прощаться. А он закрылся в пустой комнате и застрелился. Говорили, что пьяный был, не знаю. Тяжело, тяжело прожить каждый день. Мальчик на посту застрелился. Три часа на солнце. Мальчик домашний не выдержал. Было много сумасшедших. Вначале они лежали в общих палатах, потом поместили их отдельно. Они стали убегать, их пугали решетки. Вместе со всеми им было легче. Одного очень запомнило. «Садись, я спою тебе дембельскую». Поет-поет и заснет. «Проснется. Домой, домой, к маме, мне здесь жарко». Все время просился «домой». Многие курили, а ношу, марихуану, кто что достанет. Становишься сильным, свободным от всего, в первую очередь от своего тела. Как будто ты на цыпочках идешь, слышишь легкость в каждой клеточке, чувствуешь каждый мускул, хочется летать, как будто летишь. Радость неудержимая, все нравится, смеешься над всякой ерундой. Слышишь лучше, видишь лучше — Различаешь больше запахов, больше звуков. В этом состоянии легко убивать. Ты обезболился. Жалости нет. Легко умирать, страх уходит. Такое чувство, что на тебе бронежилет, что ты бронированный. Обкуривались и уходили в рейд. Я два раза попробовала. В двух случаях, когда своих человеческих сил не хватало. Работала в инфекционном отделении. Должно быть тридцать коек, а лежит триста человек. Брюшной тиф, малярия. Им выдавали кровати, одеяло, а они лежали на голых шинелях, на голой земле, в трусах, нагло остриженные, а с них сыпятся вши. Плотяные, головные. Такого количества вшей я никогда больше не увижу. Рядом в кишлаке афганцы ходили в наших больничных пижамах. с нашими одеялами на голове вместо челмы. Да, наши мальчики все продавали. Я их не осуждаю. Чаще не осуждаю. Они умирали за три рубля в месяц. Наш солдат получал восемь чеков в месяц. Три рубля. Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой. У нас у всех была цинга. У меня выпали все передние зубы. Они продавали одеяло и покупали анашу. Что-нибудь сладкое, безделушки. Там такие яркие лавки. В этих лавках так много привлекательного. У нас ничего этого нет. И они продавали оружие, патроны, чтобы самих себя убивать. После всего там я другими глазами увидела свою страну. Страшно было сюда возвращаться. Как-то странно. Будто с тебя сорвали всю кожу. Я все время плакала. Никого не могла видеть, кроме тех, кто там был. С ними проводила бы день и ночь. Разговоры других казались суетой, вздором каким-то. Полгода так длилось, А теперь сама в очереди за мясом ругаюсь. Стараешься жить нормальной жизнью, как жила до. Но это не получается. Я стала равнодушной к себе, к своей жизни. Жизнь кончена. Ничего дальше не будет. А у мужчин Это приживание еще мучительнее. Женщина может зацепиться за ребенка, а им не за что зацепиться. Они возвращаются, влюбляются. У них рождаются дети, а все равно Афганистан для них выше всего. Мне самой хочется разобраться, почему так. Что же это было? Зачем это все было? Почему так это меня трогает? Там это загонялось вовнутрь. Тут вылезла. Их надо жалеть. Жалеть всех, кто там был. Я взрослый человек. Мне было 30 лет. И то, какая ломка. А они маленькие, они ничего не понимают. Их взяли из дому, дали в руки оружие. Им говорили, им обещали, идете на святое дело, Родина вас не забудет. Теперь от них отводят глаза, стараются забыть эту войну. Все. И те, кто нас туда послал, Даже мы сами при встрече все реже говорим о войне. Эту войну никто не любит. Хотя я до сих пор плачу, когда играют афганский гимн. Полюбила всю афганскую музыку. Я ее слышу. Это как наркотик. Недавно в автобусе встретила солдата. Мы его лечили. Он без правой руки остался. Я его хорошо помнила. Тоже Ленинграде. Может, тебе, Сереже чем-нибудь помочь надо? А он зло. Да пошли вы все! Я знаю, он меня найдет, попросит прощения. А у него кто попросит? У всех, кто там был, кого сломало? Не говорю о коллегах. Как надо не любить свой народ, чтобы посылать его на такое? Я теперь не только любую войну, я мальчишеские драки ненавижу. И не говорите мне, что война это кончилась. Летом дохнет горячей пылью, Блеснет кольцо стоячей воды Резкий запах сухих цветов, Как удар в висок. И это будет преследовать нас Всю жизнь. Нет, сестра, Уже отдохнул от войны, отошел. Как передать все, что было? Эту дрожь во всем теле, эту ярость, До армии закончил автотранспортный техникум, и меня назначили возить командира батальона. На службу не жаловался, но стали у нас настойчиво говорить об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане. Ни один политчас не обходился без этой информации. Наши войска надежно охраняют границы Родины, оказывают помощь дружественному народу. Мы стали волноваться, могут на войну послать. Чтобы обойти солдатский страх, нас решили, как я теперь понимаю, обмануть. Вызывали их командир участия и спрашивали. «Ребята, хотите работать на новеньких машинах?» Разумеется, в один голос, «Да, мечтаем». Дальше следовало. «Но сначала вы должны поехать на целину и помочь убрать хлеб». Все согласились. В самолете случайно услышали от летчиков, что летим в Ташкент». У меня невольно возникли сомнения. Нацеленули мы летим? Сели действительно в Ташкенте. Строим, отвели в огороженное проволокой место недалеко от аэродрома. Сидим. Командиры ходят какие-то возбужденные, шепчутся между собой. Подоспело время обеда. К нашей стоянке один за другим подтаскивают ящики с водкой. — В колонну под вас! Становись! Построили. И тут же объявили, что, мол, через несколько часов за нами прилетит самолет, мы направляемся в республику Афганистан выполнять свой воинский долг, присягу. Что тут началось? Страх, паника превратили людей в животных, одних в тихих, других в разъяренных. Кто-то плакал от обиды, кто-то впал в оцепенение, в транс от невероятного гнусного обмана, совершенного над нами. Вот для чего, оказывается, приготовили водку. Чтобы легче и проще с нами поладить. После водки, когда в голову ударил еще и хмель, некоторые солдаты пытались убежать, бросались драться к офицерам. Но лагерь оцепили солдаты других частей, они стали теснить всех к самолету. В самолет нас грузили, как ящики, забрасывали в железное пустое брюхо. Так мы оказались в Афганистане. Через день уже видели раненых, убитых, услышали слова «разведка», «бой», операции. Мне кажется, со мной случился шок от всего происшедшего. Я стал приходить в себя, осознавать ясно окружающее лишь через несколько месяцев. Когда моя жена спросила, как муж попал в Афганистан, ей ответили «изъявил добровольное желание». Такие же ответы получили все наши матери и жены. Если бы моя жизнь, моя кровь понадобилась для большого дела, я сам сказал бы «запишите меня добровольцем». Но меня дважды обманули. Не сказали правду, какая это война. Правду я узнал через восемь лет. Лежат в могилах мои друзья и не знают, как их обманули с этой подлой войной. Я иногда им даже завидую, Они никогда об этом не узнают, и их больше уже не обманут. Рядовой водитель. Муж служил долгое время в Германии, затем в Монголии. Очень скучала без Родины. Двадцать лет моих прошли вне Родины, которые я любила безудержной любовью. И я написала в генеральный штаб, что всю жизнь за границей, что больше не могу, прошу помочь вернуться домой. Мы уже сели в поезд, а я все не верила. Каждую минуту спрашивала у мужа, «Мы едем в Советский Союз, ты меня не обманываешь?» На первой станции взяла в руку кусочек родной земли, смотрю на нее и улыбаюсь. «Родная?» Я ее ела, поверьте, умывала ею лицо. Юра у меня был старшенький. Нехорошо матери в этом признаваться, но я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына. Он был маленький, я спала и держала его за ножку. Не могла себе представить, как это я побегу в кино, а сына оставлю с кем-то. Брала его трехмесячного, несколько бутылочек молока, и мы отправлялись в кино. Могу сказать, что я всю жизнь была с ним. Воспитывала только по книгам, по идеальным образам. Павка Корчагин, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. В первом классе знал наизусть ни сказки, ни детские стихи, а целой из как закалялась сталь Николая Островского, учительница была в восторге. «Кто твоя мама, Юра? Ты уже так много прочитал. Моя мама работает в библиотеке. Он знал идеалы, но не знал жизни. Я тоже, столько лет живя вдали от родины, Воображала, что жизнь состоит из идеалов. Вот случай. Мы уже вернулись в родные места, жили в Черновцах. Юра учился в военном училище. Однажды в два часа ночи звонок в дверь. Стоит на пороге он. Ты, сынок, что так поздно? Почему в дождь, мокрый весь? Мама, я приехал тебе сказать, мне трудно жить. То, чему ты учила, ничего этого нет. «Откуда ты это все взяла?» «А это только начало. Как я буду жить дальше?» Всю ночь мы с ним просидели на кухне. О чем я могла говорить? Опять о том же. Жизнь прекрасна, люди хорошие. Все правда. Он меня тихо слушал. Утром уехал в училище. Не раз я настаивала. «Юра, бросай училище. Иди в гражданский вуз. Твое место там». Я же вижу, как ты мучаешься. Он не был доволен своим выбором, потому что военным стал случайно. Из него мог получиться хороший историк, ученый. Жил он книгами. Какая прекрасная страна Древняя Греция. А в десятом классе на зимних каникулах поехал в Москву. Там у меня живет брат, полковник в отставке. Юра с ним поделился. Хочу поступать в университет на философский факультет. Тот не одобрил. Ты честный парень, Юра. Быть философом в наше время тяжело. Надо обманывать себя и других. Будешь говорить правду, угодишь за решетку или в сумасшедший дом. И весной Юра решает. Мама, не спрашивай меня ни о чем. Я буду военным. Я видела в военном городке цинковые гробы. Но тогда один сын в седьмом классе, другой совсем маленький. Надеялась, пока они вырастут, война кончится. Разве война может быть такой длинной? А она оказалась длиной в школу, тоже десять лет, сказал кто-то на Юриных поминках. Выпускной вечер в училище. Сын офицер. Но я не понимала, как это Юре надо будет куда-то уехать. Не представляла на миг своей жизни без него. Куда тебя могут послать? Попрошусь в Афганистан. — Юра! — Мама! Ты меня воспитала таким, теперь не вздумай перевоспитывать. Ты правильно меня воспитала. Все те выродки, которых я встречал в жизни, не мой народ и не моя родина. Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для счастья только забитый мясом холодильник. Он не один просился в Афганистан. Много мальчиков подавали рапорт. Все они из хороших семей. То отец председатель колхоза, то учитель. Что я могла сказать своему сыну? Что родине это не нужно? А те, кому он хочет что-то доказать, как считали, так и будут считать, мол, в Афганистан едут только за тряпками, за чеками, за орденами, за карьерой. Для них с Космодемьянская фанатичка, а не идеал. потому что нормальный человек на такое не способен. Не знаю, что со мной произошло. Плакала, умоляла, призналась ему в том, в чем сама себе боялась признаться, в своем поражении или прозрении, не знаю, как это назвать. Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю, что ты в Афганистане, Выйду на площадь, на лобное место, оболью себя бензином и сожгу. Тебя убьют там не за родину. Тебя убьют неизвестно за что. Разве может родина посылать на гибель своих лучших сыновей без великой идеи? И он обманул меня. Сказал, что поедет в Монголию. Но я знала, это же мой сын. Он будет в Афганистане. В то же время ушел в армию Гена, мой младший. За него я была спокойна. Он вырос другим. Их вечный спор с Юрой. Юра, ты Гена мало читаешь. Никогда не увижу книгу у тебя на коленях. Всегда гитара. Гена, я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть, как все. Они уехали. Я перешла жить к ним в детскую. Потеряла интерес ко всему. кроме их книг, их вещей, их писем. Юра писал о Монголии, но так запутывался в географии, что я уже не сомневалась, где он. Днем и ночью перебирала свою жизнь. Эту боль не передать никакими словами, никакой музыкой. Я сама его туда отправила, сама. Входят какие-то чужие люди. По их лицам сразу ловлю. Они принесли мне беду. Отступаю в комнату. Остается последняя страшная надежда. «Гена?» Они отводят глаза. «А я еще раз готова отдать им одного сына, чтобы спасти другого». «Гена?» Тихо-тихо кто-то из них произнес. «Нет. Юра. Дальше не могу. Не могу дальше. Два года я умираю». Я ничем не больна, но я умираю. Все тело у меня мертвое. Я не сожгла себя на площади. Муж не отнес и не бросил им в лицо партбилет. Мы, наверное, уже умерли. Только никто об этом не знает. Мы сами об этом не знаем. Мать. Сразу я себя убедил. Я все забываю, я все забываю. У нас в семье табу на эту тему. Жена там посидела в сорок лет, у дочери были длинные волосы, сейчас носит короткую стрижку. Во время ночных обстрелов Кабула не могли ее добудиться и тянули закосы. А через четыре года меня вдруг понесло, понесло. Хочу говорить. И вчера зашли случайные гости, не могу себя остановить. Принес альбом, показывал слайды, Зависают над кишлаком вертушки, кладут на носилки раненого, рядом его оторванную ногу в кроссовке. Пленные, приговоренные к расстрелу, наивно смотрят в объектив. Через десять минут их уже не будет. Аллах Акбар, Аллах Всемогущий. Оглянулся, мужчины на балконе курят, женщины удалились на кухню. Сидят только их дети, подростки. Этим любопытно. не понимая, что со мной творится. Хочу говорить. Отчего вдруг? Чтобы ничего никогда не забыть. Как было тогда, что я чувствовал тогда, не передам. Я, может, смогу рассказать о своих чувствах через четыре года, через десять лет. Все станет звучать иначе. Может быть, разобьется в дребезге. Была какая-то злость, досада. Почему я должен ехать? Почему нам мне сошлось? Но ощутил нагрузку, не сломался. Это дало удовлетворение. Начинаешь готовиться с самой мелочевки. Какой ножик с собой взять? Какой бритвенный прибор? Собрался. И тут уже не втерпешь. Скорее встретиться с неизвестным, чтобы не прошел подъем высота чувств. Схема получается. Это вам расскажет любой и каждый. И еще такой момент. Когда самолет приземлился, облегчение и в то же время возбуждение. Сейчас все начнется. Увидим, пощупаем, поживем этим. Стоят трое афганцев. О чем-то разговаривают, смеются. Пробежал вдоль торговых рядов грязный мальчишка. Нырнул куда-то в толстые тряпки под прилавок. Уставился на меня зеленым, не мигающим глазом попугай. Я смотрю и не понимаю, что происходит. Они не прерывают разговора. Тот, что спиной ко мне, поворачивается. И я смотрю на дуло пистолета. Пистолет поднимается, поднимается. Вот отверстие, я его вижу. Одновременно я слышу резкий щелчок, и одновременно меня нет. Я нахожусь в одно и то же время и по ту, и по эту сторону. Но я еще не лежу, я стою. Хочу с ними говорить, не могу. А, -а, а Мир проявляется медленно, как фотография. Окно. Высокое окно. Что-то белое и что-то большое, грузное в этом белом. Очки мешают мне разглядеть лицо. С него падает пот. И капли пота меня больно ударяют по лицу. Поднимаю неподъемные веки и слышу облегченный вздох. Но все, товарищ подполковник, вернулся из командировки. Но если я подниму голову, хотя бы поверну ее, у меня куда-то провалится мозг. Опять ныряет в толстые тряпки под прилавок мальчишка. Уставился на меня немигающим зеленым глазом попугай. Стоят трое афганцев. Тот, что спиной ко мне поворачивается, и я упираюсь взглядом в дуло пистолета. Вот отверстие, я его вижу». Теперь я не жду знакомого щелчка. Кричу, я должен тебя убить, я должен тебя убить. Какого цвета крик? Какого вкуса? А какого цвета кровь? В госпитале она красная, на сухом песке серая, на скале ярко синяя к вечеру, уже не живая. Из тяжело раненого человека кровь вытекает быстро, как из разбитой банки, и человек тухнет, тухнет, Одни глаза до конца блестят и смотрят мимо тебя, упорно куда-то мимо. За все заплачено, за все нами заплачено, сполна. Вы смотрите на горы снизу, бесконечные, не достать. Подниметесь на самолете, внизу перевернутые сфинксы лежат. Понимаете, о чем я? О времени, о расстоянии между событиями. Тогда даже мы, участники, не знали, что это за война. Не путайте меня сегодняшнего со мной вчерашним, с тем, кто в 79-м был там, первым. Да, я этому верил. А в 83-м приехал в Москву. Тут жили так, вели себя так, как будто нас там и не было. И войны никакой не было. Я шел по Арбату и останавливал людей. Сколько лет идет война в Афганистане? «Не знаю. Сколько лет идет война? Не знаю, зачем это вам? Сколько лет? Кажется, два года. Сколько лет? А что там, война на самом деле?» «Что мы все думали тогда? Что?» «Молчите! Я тоже молчу!» Старая китайская мудрость гласит, «достоин всяческого презрения охотник, хвастающийся у ног сдохшего льва». и достоин всяческого уважения охотник, хвастающийся у ног поверженного льва. Кто-то может говорить об ошибках. Правда, не знаю, кто. Но я нет. Меня спросят, почему вы молчали тогда? Ведь вы были не мальчик. Вам было без малого пятьдесят лет. Понимаете еще что? Я там стрелял, и в то же время я уважаю этот народ. Я даже его люблю. Мне нравятся его песни, его молитвы, спокойные и бесконечные, как его горы. Но вот я буду говорить только о себе. Искренне верил, что юрта хуже пятиэтажного дома, что без унитаза нет культуры. И мы завалим их унитазами и построим каменные дома. И мы привезли им столы для кабинетов, графины для воды. и красные скатерти для официальных заседаний, и тысячи портретов Маркса, Энгельса, Ленина. Они висели во всех кабинетах. Над головой каждого начальника мы привезли им черные «Волги», и наши тракторы, и наших племенных бычков. Крестьяне, дыхкане, не хотели брать землю, которую им дарили, потому что она принадлежит Аллаху. Как из космоса смотрели на нас проломанные черепа мечети». Мы никогда не узнаем, как муравей видит мир. Найдите об этом у Энгельса, а у востоковеда Спенсерова. Афганистан нельзя купить, его можно перекупить. Утром закуриваю сигарету. На пепельнице сидит маленькая, как майский жук, ящерица. Возвращаясь через несколько дней, ящерица сидит на пепельнице в той же позе, Даже головку еще не повернула. Понял, вот он, Восток. Я десять раз исчезну и воскресну, разобьюсь и поднимусь, а она еще не успеет своей крошечной головки повернуть. По их календарю 1365 год. Вот я сижу дома в кресле у телевизора. Могу ли я убить человека? Да я и мухи не убью. У меня до сих пор живую курицу с базара жена режет. первые дни, даже месяцы, пули срезают ветки тутовника. Ощущение нереальности. Психология боя иная. Бежишь и ловишь цель. Впереди, боковым зрением. Я не считал, сколько я убил, но бежал. Ловил цель. Здесь, там, живую, движущуюся цель. И сам тоже был целью, мишенью. Нет, с войны не возвращаются героями, оттуда нельзя вернуться героям. За все заплачено, за все нами заплачено. Вы представляете себе и любите солдата сорок пятого года, которого любила вся Европа, наивный, простоватый, широким поясом. Ему ничего не надо, ему нужна победа и домой. А этот солдат, который вернулся в ваш подъезд, на вашу улицу, другой. Этому солдату нужны были еще и джинсы, и магнитофон. Древние говорили, не будите спящую собаку, не давайте человеку нечеловеческих испытаний, он их не выдержит. Своего любимого Достоевского там читать не мог, мрачно. Таскал с собой фантастику Брэдбери. Кто хочет жить вечно? Никто. Но ведь было же, было. Помню, в тюрьме мне показали главаря, как мы тогда называли, банды. Лежит на железной кровати и читает. Знакомый книжный переплет. «Ленин. Государство. революции. «Жаль, — сказал, — не успею прочитать. Может, мои дети прочтут». Сгорела школа, осталась одна стена — Каждое утро дети приходят на урок и пишут на ней угольками, оставшимися после пожара. После уроков стену белят известью, и она снова похожа на чистый белый лист бумаги. Принесли из зеленки лейтенанта без рук и без ног, без всего мужского. Первые слова, которые он произносит после шока «Как там мои ребята?» За все заплачено. И мы заплатили больше всех. Больше всех. Больше вас. Нам ничего не надо. Мы все прошли. Выслушайте нас и поймите. А все привыкли к действию. Дать лекарство дать пенсию, дать квартиру. Это дайте оплачено дорогой валютой. Кровью. Но мы к вам на исповедь пришли. Мы исповедуемся. Не забудьте о тайне исповеди. Военный советник Нет, все-таки хорошо, что так кончилось. Поражением у нас глаза откроются. Невозможно рассказать все, как было. Это иллюзия. Было то, что было. После него осталось то, что я увидел и запомнил. Уже только часть от целого. А дальше появится то, что смогу рассказать. А ради кого? Ради Алешки, который умер у меня на руках. Восемь осколков в живот. Мы спускали его с гор восемнадцать часов. 17 часов он жил, на восемнадцатом умер. Хотите узнать у нас о каких-то идеалах? Вы, наверное, принимаете нас за других. Поймите, трудно в чужой стране Воюя неизвестно за что, приобрести какие-то идеалы. Там мы были одинаковые, но не были единомышленниками. Одинаковыми нас сделала то, что мы могли убить и убивали. Но случаю ничего не стоило поменять местами тех, кто там был, и тех, кто там не был. Мы все разные, но мы везде одинаковые, и там, и здесь». Помню, в шестом или в седьмом классе учительница русской литературы вызвала к доске. «Кто твой любимый герой? Чапаев или Павел Корчагин?» «Гекфин». «Почему Гекфин?» «Гекфин, когда решал выдать беглого негра Джимма или гореть за него в аду, сказал себе, ну и черт с ним, буду гореть в аду, но Джимма не выдал». «А если бы Джим был белый, а ты красный?» — спросил после уроков Алёшка мой друг. «Так всю жизнь живем, белые и красные. Кто не с нами, тот против нас». Под Баграмом зашли в кишлак, попросили поесть. «По их законам, если человек в твоем доме и голодный, ему нельзя отказать в горячей лепешке». Женщины посадили нас за стол и покормили. «Когда мы уехали...» Этих женщин и их детей кишлак до смерти закидал камнями и палками. Они знали, что их убьют, но все равно нас не выгнали. А мы к ним со своими законами. В шапках заходили в мечеть. Зачем заставлять меня вспоминать? Это все очень интимное. И первый мой убитый, и моя собственная кровь на легком песке. и высокая труба верблюжьей головы, качнувшаяся надо мной прежде, чем я потерял сознание. И в то же время я там был, как все. За всю свою жизнь я один раз лишь отказался быть, как все. В детском садике нас заставляли браться за руки и ходить парами, а я любил гулять один. Молодые воспитательницы какое-то время терпели мои выходки, но скоро одна из них вышла замуж, уехала, Вместо нее к нам привели тетю Клаву. «Бери за руку Сережу», — подвела ко мне другого мальчика, тетя Клава. «Не хочу». «Почему ты не хочешь? Люблю гулять один». «Делай, как делают все послушные мальчики и девочки». «Не буду». После прогулки тетя Клава раздела меня, даже трусики сняла и маечку. Отвела и оставила на три часа в пустой темной комнате. На завтра я шел с сережкой за руку и стал, как все. В школе класс решил, в институте курс решил, на заводе коллектив решил, всюду за меня решали. Мне внушили, что один человек ничего не может. В какой-то книге наткнулся на слова «убийство мужества». Когда отправлялся туда, во мне нечего было убивать. Добровольцы два шага вперед. Все два шага вперед – И я два шага вперед. В Шенданте видел двух помешавшихся наших солдат. Они все время вели переговоры с духами. Они им объясняли, что такое социализм по учебнику истории за десятый класс. А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам из басни Крылова. А однажды в школу, мне лет одиннадцать было, Пришла тетя-снайпер, которая убила 78 дядей-фрицев. Вернулся домой, заикался, ночью поднялась температура. Родители решили грипп, заразная болезнь. Неделю дома просидел. Зачем заставлять меня вспоминать? Я свои довоенные джинсы, рубашки не смог носить. Это была одежда чужого, незнакомого мне человека, хотя она сохранила мой запах, как уверяла мать. Того человека уже нет, он не существует. Этот другой, который теперь я, носит только ту же фамилию. Но не пишите его фамилию. Мне все-таки нравился тот первый человек. «Падре?» — спросил овод у Монтанели. «Теперь ваш бог удовлетворен? Кому мне бросить эти слова?» «Как гранату». Рядовой артиллерист. Как я сюда попала? Очень просто. Верила всему, что писали в газетах. Я себе говорила, раньше подвиги совершали, были способны на самопожертвование, а теперь наша молодежь никуда не годится, и я такая же. Там война, а я себе платье шью, прическу новую придумываю. Мама плакала. «Умирать буду, не прощу». Я не для того вас рожала, чтобы хоронить отдельно руки ноги. Из первых впечатлений: пересылка в Кабуле, колючая проволока, солдаты с автоматами, собаки лают, одни женщины, сотни женщин. Приходят офицеры, выбирают, кто посимпатичнее, помоложе, откровенно. Меня подозвал майор. "Давай отвезу в свой батальон, если тебя не смущает моя машина". Какая машина? Из-под груза двести. Я уже знала, что груз двести — это убитые, это гробы. обыкновенные КамАЗ с брезентом. Гробы бросали, как ящики с патронами. Я ужаснулась. Солдаты поняли новенькое. Приехала в часть. Жара 65 градусов. В туалете мух столько, что могут поднять тебя на крыльях. Душа ноет. Я единственная женщина. Через две недели вызвал комбат. Ты будешь жить со мной. Два месяца отбивалась, один раз чуть гранаты не бросила, в другой за нож ухватилась, наслушалась. Выбираешь выше звездами, чай с маслом захочешь, сама придешь. Никогда раньше не материлась, а тут давали ты отсюда. У меня мат-перемат, огрубела. Перевели в Кабул, дежурные в гостиницу. Первое время на всех зверем кидал, Смотрели, как на ненормальную. Чего ты бросаешься? Мы кусаться не собираемся. А я по-другому не могла, Привыкла защищаться. Позовет кто-нибудь? Зайди чаю попить. Ты меня зовешь на чашку чая Или на палку чая? Пока у меня не появился мой, Любовь. Таких слов здесь не говорят. Вот знакомит он меня со своими друзьями. Моя жена. А я ему на ухо. Афганская? Ехали на БТР. Я его собой прикрыла. Но, к счастью, пуля в люк. А он сидел спиной. Вернулись. Написал жене обо мне. Два месяца не получает из дому писем. Люблю пойти пострелять. Полностью весь магазин выпускаю одной очередью. Мне становится легче. Одного духа сама убила. Выехали в горы подышать, полюбоваться. Шорох за камнем. Меня током назад, и я очередь. Первая. Подошла, посмотрела. Сильный, красивый мужчина лежал. — С тобой можно в разведку, — сказали ребята. Я нос задрала. Им еще понравилось, что я не полезла к нему в сумку за вещами, а взяла только пистолет. Потом они всю дорогу меня сторожили. Вдруг замутит, тошнить начнет. Ничего. Пришла, открыла холодильник и много съела, так много, что в другой раз мне бы этого на неделю хватило. Нервное расстройство. Принесли бутылку водки, пила не пьянела, жуть брала. Промашь я и моя мама получила бы груз 200 Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной. Откуда бралась ненависть? Очень просто. Убили товарища, а ты с ним был рядом, ел из одного котелка, и вот он лежит весь обгоревший. Сразу все понятно. Тут будешь стрелять до сумасшествия. Мы не привыкли думать о больших вопросах, кто это затеял, кто виноват. Любимый наш анекдот на эту тему. У армянского радио спрашивают, что такое политика. Армянское радио отвечает. Вы слышали, как писает комар? Так политика это еще тоньше. Пусть правительство политикой занимается. А тут люди видят кровь и звереют. Видят, как обгоревшая кожа сворачивается в трубочку, точно лопнувший капроновый чулок. Жуть, когда животных убивают. Расстреливали караван. Он вез оружие. Людей расстреляли отдельно и шаков отдельно. Они одинаково молчали и ждали смерти. Раненый шаг кричал, как будто по железу тянули чем-то железным. Скрипучи так. «У меня здесь другое лицо, другой голос. Можете представить, какие мы здесь, если девчонки сидим и говорим? Ну и дурак! Поссорился с сержантом и ушел к духам. Стрельнул бы и все». Списали бы на боевые потери. Откровенный разговор. Ведь многие офицеры думали, что тут, как в Союзе, можно ударить солдата, оскорбить. Таких находили убитыми. В бою в спину выстрелят. Поди докажи. На заставах в горах ребята никого годами не видят. Вертолет три раза в неделю. Я приехала, подошел капитан. «Девушка, снимите фуражку». А у меня были длинные волосы. Я целый год не видел женщину. Все солдаты высыпали из траншей, смотрели. А в бою меня закрыл собой один солдат. Сколько я буду жива, буду его помнить. Он меня не знал, он это сделал только потому, что я женщина. Такое забудешь. И где ты в обычной жизни проверишь, сможет ли тебя закрыть собой человек. Тут лучше еще лучше. Плохой еще хуже. В другой раз обстреливают, и солдат крикнул мне какую-то пошлость, грязную. Его убило, отрезало половину головы, половину туловища на моих глазах. Меня затрясло, как в малярии, хотя я до этого видела большие целлофановые мешки с трупами, трупы, завернутые в фольгу, как большие игрушки. Но чтобы меня трясло, такого не было, а тут я не могла успокоиться. Не встречала, чтобы девчонки у нас носили боевые награды, даже если они у них есть. Одна надела медаль за боевые заслуги, все смеялись, за половые заслуги, потому что все знают, медаль можно получить за ночь с комбатом. Почему женщины здесь? Что, без них нельзя было обойтись? Так некоторые господа-офицеры с ума сойдут. Почему женщины судорвутся? Деньги купишь? Магнитофон, вещи. Вернешься домой — продашь. В Союзе столько не заработаешь, как тут, в Афгане. У нас же честный разговор. Некоторые девчонки путались с дуканщиками за шмотки. Дуканщики — торговцы. Зайдешь в дукан, бачата кричит «Ханум! Джик-джик!» и показывает на подсобку. Бачата — дети. Свои офицеры — Расплачиваются чеками, так и говорят, пойду к чекистке. Все это тоже правда, как и этот анекдот. В Кабуле на пересыльном пункте встретили Змей Горыныч, Кощей Бессмертного и Баба Яга. Все едут защищать революцию. Через два года увидели друг друга по дороге домой. У Змея Горыныча только одна голова уцелела, остальные снесли. Кощей Бессмертный чуть живым остался, потому что бессмертный. А Баба Яга вся в Монтане, варенка на ней, веселая, довольная. А я на третий год оформляюсь. Ты с ума сошла, Баба Яга? Это я в Союзе, Баба Яга. А тут Василиса Прекрасная. Да, поломанные люди отсюда выходят, особенно солдаты, мальчики 18-19 лет. Многое они тут увидели, многое. Как женщина продается на ночь за ящик. Да где там ящик? За две банки тушенки. Потом этими глазами он будет на жену смотреть. Их тут сломали. Не надо удивляться, что они себя потом как-то не так ведут в Союзе. У них другой опыт. Они привыкли все решать автоматом, силой. Дуканщик продавал арбузы. Один арбуз... Сто авгашек. Наши солдаты хотели дешевле, он отказался. Ах, так! Один взял и расстрелял из автомата все арбузы, целую гору арбузов. Попробуй такому в троллейбусе наступить на ногу или не пропустить в очереди. Мечтала вернуть домой, вынесу раскладушку в сад и засну под яблами. Под яблоками. А теперь боюсь. От многих можно услышать, особенно сейчас, перед выводом наших войск. Я боюсь возвращаться в Союз. Почему? Очень просто. Мы приедем, там все изменилось, другая мода за эти два года, другая музыка, другие улицы, другое отношение к этой войне. Мы будем, как белые вороны. Служащие. Я настолько верил, что сейчас не могу с этим расстаться. Что бы мне ни говорили, что бы я ни читал, каждый раз оставляю себе маленькую лазейку. Срабатывает инстинкт самосохранения. Перед армией окончил институт физкультуры. Последнюю дипломную практику проходил в Артеке, работал вожатым. Там столько раз произносил высокие слова. Пионерское слово, пионерское дело. Сам в военкомате попросился, отправьте меня в Афганистан. Замполит нам читал лекции о международном положении. Это он сказал, что мы всего лишь на один час опередили американские зеленые береты, они уже находились в воздухе. Обидно за свою доверчивость. Нам вдалбливали, вдалбливали и, наконец, вдолбили, что это интернациональный долг. До конца дойти никогда не могу. Сними, говорю себе, розовые очки. Уезжал я не в восьмидесятом, И не в восемьдесят первом году, а в восемьдесят шестом. Но еще все молчали. В восемьдесят седьмом я уже был в Хосте. Мы взяли одну горку. Семь наших ребят положили. Приехали московские журналисты. Им привезли зеленых афганской народная армия, Якобы это они отбили горку. Афганцы позировали, а наши солдаты в морге лежали. В Афганистан В учебке отбирали самых лучших. Страшно было попасть в Тулу, в Псков или в Кировобат, грязно и душно. А в Афган просились, добивались. Майор Злобин начал нас с Сашей Кривцова моим другом, уговаривать, чтобы мы забрали свои рапорта. Лучше пусть Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас. На вас государство столько затратило. Синицын – простой крестьянский парень, тракторист. Я уже с дипломом. Саша учился на факультете германо-романской филологии Кемеровского университета. Он исключительно пел, играл на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, музыку сочинял, рисовал хорошо. Мы жили с ним как братья. На политчасах нам о подвигах рассказывали, о геройстве. Афганистан утверждали, та же Испания. И вдруг лучше пусть Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас. Увидеть войну было интересно с психологической точки зрения. Прежде всего, изучить себя. Меня это привлекало. Спрашивал у знакомых ребят, кто там был. Один, как я теперь понимаю, лапшу нам на уши вешал. У него на груди виднелось крупное пятно, как бы от ожога. Буквой «Р» он специально носил открытые рубашки, показывал. Сочинял, как они ночью с вертушек на горы садились. Еще я запомнил, что десантник — три секунды ангел до раскрытия парашюта. Три минуты орел, пока летит, остальное время — ломовая лошадь. Мы принимали все за чистую монету. Повстречался бы мне сейчас этот гомер. Таких потом раскусывал сходу. Если бы были мозги, то была бы контузия. Другой парень, наоборот, отговаривал. «Не нужно тебе туда ехать. Это грязь, а не романтика». Мне не нравилось. Ты пробовал? Я тоже хочу попробовать. Он учил, как остаться живым. Десять заповедей. Выстрелил. Откатись на два метра от места, с которого стрелял. Прячь за дувал или за скалу ствол автомата, чтобы не увидели пламя, не засекли. Когда идешь, не пей, не дойдешь. В карауле не засни, царапай себе лицо, кусай за руку. Десантник бежит сначала сколько может, а потом сколько надо. Отец у меня, ученый, мама-инженер. Они с детства воспитывали во мне личность. Я хотел быть личностью. Меня исключили из октября, долго не принимали в пионеры. Дрался за честь. Повязали галстук, я его не снимал, спал с ним. Но уроках литературы учительница обрывала. Не говори сам, а говори как в книге. Я неправильно рассказываю. Не как в книге, как в сказке, где царь не любил все краски, кроме серых. И все в этом царстве-государстве было мышиного цвета. Сейчас я призываю своих учеников учитесь думать, чтобы из вас не сделали очередных дураков, оловянных солдатиков. До армии меня учили жить Достоевский и Толстой. В армии сержанты. Власть сержантов неограниченная. Три сержанта на взвод. Слушай мою команду. Что должен иметь десантник? Повторить. Десантник должен иметь наглую морду, железный желудок и ни грамма совести. Совесть это роскошь для десантника. Повторить. Совесть это роскошь для десантника. Вымет санбат. Санбат белая кость. ВДВ воздушно-десантных войск. Повторить. Из солдатского письма. Мама, купи щенка и назови сержантом. Приеду домой, убью. Сам режим забивает сознание. Нет сил сопротивляться. С тобой можно сделать все. В шесть часов утра подъем. Три раза подъем, отбой. Встать, лечь. Три секунды, чтобы построиться на взлетке. Белый линолеум. Белый, чтобы чаще мыть драйв. 160 человек должны соскочить с кроватей и за три секунды построиться. За 45 секунд одеться по форме номер три, полная форма, но без ремня и шапки. Кто-то один не успел накрутить портянки. Разойтись и повторить. Опять не успел. Разойтись и повторить. Из зарядка, рукопашный бой, сочетание карате, бокса, самбо и боевых приемов против ножа Палки, саперные лопатки, пистолета, автомата. Он с автоматом, ты с голыми руками. Ты с саперной лопаткой, он с голыми руками. Сто метров зайчиком, десять кирпичей сломать кулаком. Заводили на стройку, не уйдете, пока не научитесь. Самое трудное — преодолеть себя. Не бояться бить. Пять минут на умывание. Двенадцать краников на 160 шестьдесят человек. Построились, разбежались, разбежались, построились. Утренний осмотр. Проверка блях. Они должны блестеть, как у кота одно место. Белых воротничков, наличие в шапке двух иголок с ниткой. Вперед, шагом марш! На исходную позицию вперед, шагом марш! За весь день полчаса свободного времени, после обеда, для написания письма. Рядовой Кривцов, почему сидите и не пишете? Я думаю, товарищ сержант. Почему тихо отвечаете? Я думаю, товарищ сержант. Почему не орете, как вас учили орать? Придется потренироваться на очке. Тренироваться на очке, орать в унитаз, отрабатывать командный голос. Сзади сержант следит, чтобы было гулкое эхо. Из солдатского словаря. Отбой. Я люблю тебя, жизнь. Утренний осмотр, верьте мне, люди. Вечерняя проверка их знали в лицо. На губе вдали от Родины. Демобилизации свет далекой звезды. Поле для тактических занятий, поле дураков. Посудомойка, дискотека. Тарелки крутятся, как диски. Замполит, золушка. На флоте пассажир. Медсанбат, белая кость, ВДВ. Повторить. Вечное чувство голода. Заветное место военторг. Там можно купить кекс, конфеты, шоколад. Отстреляешься на пятерку, получаешь разрешение сходить в магазин. Не хватает денег, продаем несколько кирпичей. Берем один кирпич, подходим. Два здоровых типа, к новенькому, у которого еще есть деньги. «Купи кирпич». «А зачем он мне?» Берем в кольцо. «Купи кирпич». «Сколько?» Три рубля. Дает нам три рубля, заходит за угол и выбрасывает кирпич. А мы за три рубля наедаемся. Один кирпич равен десяти кексам. Совесть — это роскошь для десантника. Мецанбат, белая кость, ВДВ. Я, наверное, неплохой актер, потому что быстро научился играть отведенную мне роль. Хуже всего прослыть чадос, От слова чада что что-то слабое, не мужского рода. Через три месяца попал в увольнение. Как все забылось. Еще недавно целовался с девушкой, сидел в кафе, танцевал. Как будто не три месяца прошло, а три года, и ты вернулся в цивилизацию.